Девтонский крест. Руслан Мельников. Глава 18. Удаётся мне за тобой идёт не шуточная охота, Анлоида. Важная ведь ты персона. Ребята в масках, что вырубили весь обоз, тебя почему-то оставили в живых. Местные лучники тоже тут коня завалили. Рыцари этому Сатану опять-таки зачем то зачем-то понаделись. Я ведь слышал. Борцов присел перед девушкой в наручнике. После долгих скачкин или ноги, а Адлоиди, которая проделала весь путь, свешившись с лошадиного крупа, наверное, приходилось и вовсе не сладко. Вчерашняя тряска в повозке теперь должна казаться ей приятной прогулкой. Полячка привалилась к спиной к чистому стволу раскидистого дуба. Сидела она в брошенных лошадиных шкурах, попонах и сернодулах, на книжну благородных крови, то чумазая оборванка, С хвоей и трухой в грязных волосах походило мало, но подбородок держало по-прежнему высоко, а лицо воротило от обидчика так, что казалось, вот-вот хрустнут шейные позвонки. Не желая, мол, тебя видеть и слышать, значит, фамильярничать сейчас не стоит. Нужно по возможности соблюдать этикет, придышь его за ноги или хотя бы элементарную вежливость. Извини за грубость, Аглаида, за кое-что человек такой я. Значит, тебе из беды бы зане вытащить. Валяшка передёрнула плечик. Никто тебе не просил меня вытаскивать, очевидно, означало это целое движение. Кнежна. А давай будем общаться не на языке жестов. Ноль эмоций. Даёт понять, что не стоин говорить на русском. Хорошо, хоть адвоката не требуют. Борцов вздохнул, попробовал ещё раз завязать разговор. Ты вообще меня слышишь или как? От леды лишь крякчеж жалобу. Глаза попрежнему отведённые в сторону, повлажнели, только бы снова не разрывелось. Бурцев огляделся. В лесу темнело, и сейчас вряд ли эта отчаянная сорвиголова и жёткая трусиха в одном лице решится на отчётный побег. Испугается, если не вездесущих охотников за вотчинными знатных родов то крыс и темноты. Пожалуй, до рассвета Адлэйда останется с ним, и милицейские браслеты под годовым названием «Нежность» пока не понадобятся. «Давай так, нежна!» Подмигнул Бурцев. «Я снимаю с тебя эти кандалы, мы заключаем перемирие хотя бы до утра, милые беседы, постараюсь тебя не обижать. Но уж и вы, ваша высочица!» Появите-ка мне с межсхождением. Скованные руки потянулись к его лицу. Обломанные черные от грязи ногти мекнули перед самыми глазами. «Сейчас же освободи меня, тупой мужелан!» «Нет, так дело не пойдет», — покачал головой Бурцев. «Я ведь могу и потерять ключик от кандалов. Так, случайно» годленький, но необходимый сейчас шантаж. Сними. Всё-таки это произошло. Хлынули долго сдерживаемые слёзы самуйли непробиваемой узкомерие знатной полячки. Тфу ты, что за беда такая? Борцев расстегнул наручник, и швырнул стальную нежность подальше в кусты. Осторожно и опасливо прижал к себе сотрясающиеся в рыданиях девушку. Удивительно, но Адлоида не отстранилась, наоборот, вцепилась в него тоненькими пальчиками. Только теперь Бурцев по-настоящему осознал, насколько ей паршиво и одинок. Он неловко и неумело запромотал слова утешения, погладил нежну по голове, вытряхивая испудовшиеся волосы с троху. Полячка разрыдалась еще прежде. "Ну что так, Адлоидка? Чему столько слёз?" "Обидно мне, Пацло" «Обидно и страшно!» Прохлопала мокрым носом княжна. «Я ведь одна осталась, совсем одна. Кроме как на тебя, мне и надеяться сейчас больше не на кого». «Так я о том же и твержу всю дорогу. Одна пропадешь, скинешь. Вместе нам с тобой держаться надо. Вместе!» «Ты, верно, в самом деле добра мне желаешь, Вацлав. И оберегаешь, как можешь. Но...» Она запнулась. Чего, но, что тебя смущает? Всё-таки жаль, что ты не благородный рыцарь. С чувством выдохнула она. Неправильно это как, если княжескую дочь спасает человек из кросословия. И так же должно быть. А как? нахмурился Бурцев. Ну как бы тебе объяснить? Понимаешь, Вацло «Покровительство знатного пана из достойного древнего рода — это одно, а помощь мужика-ополченца — совсем другое. Это же выходит я, точечка Белого, должна быть обязана и благодарна кому-то... Это же позор, унижение. Ну почему меня спасает какой-то мужлам?» Адлайден заревела снова. «Вот тяна!» — выговорилась, блин, и злила душу. Бурцев криво усмехнулся. Какая милая непосредственность, мать ее за ноги. Шумазая девчонка, ту же сообъяснить, что он забыдло, и какова она сама королева, и при этом рыдает в голос на его грязном плече. Сочувствую тебе, княжна, но тут уж ничем помочь не в силах. Таким, видишь ли, я уродился, не рыцарем и не принцем на белом коне. Но поверь моему жизненному опыту, частенько помощь простолюдинок бывает ценнее поколительства сильных мира сильных. А что да благодарность? Так не нужна она мне, твоя благодарность мне, правда? Хочешь оскорбить меня ещё больше, да? Вацлав. Хочу, чтобы ты перестала плакать, мне рассказала хоть что-нибудь о себе. Хочу поговорить с тобой, просто по-человечески поговорить. Она разговорилась, не сразу, постепенно. Сначала вопросы всё больше задавал он. Адлаида отвечала неохотно, схлипывая и утирая слезы по долгам. Потом сама увлеклась беседой. В тот вечер Бурцев узнала о своей спутнице много интересного. У микрофона был Махмутов Даниил.